Катерино Кавус То, что для русского балета сотворил Шарль Луи Дидло, а для русской сценической живописи нарисовал Пьетро Гонзаго, для русской театральной музыки сделал Катерино Кавус. В России венецианский композитор приехал при Павле I по приглашению все того же вездесущего Николая Юсупова. С 1806 года на него было возложено управление всей русской оперы, а также сочинение музыки для трех труп русской, французской и итальянской. Пишитекава спешите. В содружестве с дидло ставятся многие знаменитые русские балеты в том числе и по кавказскому пленнику Пушкина. Катерино был поистине многозадачным. Редактировал европейские оперы для русской сцены и мастерски дирижировал постановками, выявлял и курировал молодые таланты, в том числе помогая бедным музыкантам деньгами. Преподавал в императорском театральном училище, в Смольном институте и в Петербургском благородном пансионе. Отдельно отметим, что Кавос первым в России стал употреблять в оркестровке тромбоны, отчего оркестр зазвучал совсем по-другому. Как бы Петр Ильич выразил силу и мощь народного духа в увертюре 1812 год, где по партитуре целых три тромбона и только Волнторн на одну больше. Его ценили. В 1832 году годовой оклад Кавуса составлял 21 тысячу рублей то есть более 2 миллионов нынешних рублей в месяц. Кроме музыки, к балетам, выдевилям и интермедиям Кавус написал музыку к более чем 30 русским операм. Лучшей же своей оперой он считал Ивана Сусанина. На текст Александра Шаховского, причем диалоги занимали в опере такое же время, что и музыка. Поставленного в 1815 году, то было предтеча оперы «Михаила Глинки», Катерину будет потом всячески способствовать постановке оперы «Глинки». При этом Сусанин в опере 1815 года оставался жить. Зачем портить настроение зрителю, убивая главного героя? В задачу Сусанина входило блуждать с поляками по лесу, пока не подойдет отряд специального назначения. В начале января 1834 года в Александринском театре в конце оперы «Кавоса. Иван Сусанин» впервые в Санкт-Петербурге был исполнен новый гимн России «Боже царя храни». Пушкинские слова в Евгении Онегине, «Которые под гитару пищит Дуня, приди в чертог ко мне золотой» взяты из популярной оперы австрийского композитора Фердинанда Кауэро. «Дева Дуная» в русском переложении «Днепровская русалка», которую Катерина Кавос переработал параллельно со Степаном Давыдовым. Как и Дедло и Гонзаго, Кавос умер в России, в Санкт-Петербурге, что удивительно и символично. Благодаря этой восхитительной тройке и формировался русский театр неотъемлемая составляющая золотого века русской культуры. Отдельно надо сказать о выдающемся вкладе Катерина Кавоса в культурный генофонд России и Британии. Сын Катерино Кавоса, Альберт Катеринович, был выдающимся архитектором театров, Он построил Мариинский театр в Петербурге, а также реконструировал Большой театр в Москве и Большой каменный театр в Санкт-Петербурге перед премьерой оперы Глинки «Жизнь за царя». В ноябре 1836 года Катерино был дедушкой жены Николая Бинуа, Камиллы Кавос. В семье архитектора Николая Бинуа и Камиллы Кавос на свет появились среди других детей Леонтий и Александр Бинуа. На имена великолепных правнуков Катерино Кавоса, так же как на огонь в камине, можно смотреть вечно. Александр Бинуа, Леонтий Бинуа Зинаида Серебрякова, Питер Устинов. Спасибо, Катерина, за тромбоны. Отдельная благодарность.